Памятник Дантесу. Произошло это в небольшом районном центре под названием Козельск. Заштатный городишко Козельск непримечателен абсолютно ничем, кроме одной страницы в своем далеком прошлом. Страницы славной и скорбной. Это тот самый Козельск, который во время татар-монгольского нашествия отчаянно сопротивлялся семь недель всему монгольскому полчищу и вошел в аналы как «злой город» под стенами которого монголы положили уйму воинов и в отместку и в злобе поголовно вырезали все его население, сам же город сожгли. Когда-то это было написано во всех школьных учебниках истории и приводилось как пример героизма русских людей, сопротивлявшихся жестоким татаро-монгольским захватчикам. У отдельных школьников, склонных от природы к размышлениям, выходящим за рамки обязательной общеобразовательной программы, факт героической обороны Козельска вызывал некоторые не то чтобы сомнения, но вопросы, не находящие разрешения. Скажем, если маленький Козельск на целых шесть недель задержал продвижение туч монголов в Европу, то что могли бы совершить Киев или Чернигов, обороняясь они так же стойко? Городов на Руси было много, даже по семь недель на каждый. Это уже сотни и даже тысячи недель, и потери монголы понесли бы неисчислимые. Так почему же другие города не сопротивлялись столь же мужественно? И почему именно и только Козельск защищался так героически, а прочие подверглись нашествию как-то пассивно, что ли? Будь все такими героями, как Козельцы, так и конец бы пришел на Руси монголам, наверное. Но предметов в школе много, уроки каждый день, и даже у самых пытливых юных умов эти внепрограммные мысли и дальнейшего развития не получали. Каждый новый день приносил много поводов к мыслям гораздо более серьезным и актуальным. Здесь и успеваемость, и любовь с дружбой, и взаимоотношения с родителями, и деньги, и приличные шмотки, и набить морду кому надо, и не получить порылу самому, и прочее без конца. Некоторые же из этих школьников, особо умные и любознательные, в возрасте уже сравнительно зрелом раскрывали увлекательное сочинение блистательного историка Льва Гумилева, блистательность которого была наследственной и предопределенной генетически и биографически, как только и может быть у сына расстрелянного в чека знаменитого поэта и прошедший вполне крестный советский путь знаменитой поэтессы Анны Ахматовой. И из этих сочинений узнавали с противоречивым изумлением, что накрывшие черной тучей всю Русь-Монгольские полчища насчитывали два тумена, то есть 20 тысяч человек, что не есть силища неисчислимое и необоримые, но в масштабах страны и континента не такая уж и большая. Правда, они были отлично организованы, отменно умелы в бою и безукоризненно храбры. И вот этот экспедиционный корпус, состоявший из двух туменов, представлял интересы великого Кагана на самой северо-западной границе Великой Степи, где и располагалась Русь, и от его имени рассылал посольство по городам, предлагая достаточно умеренные требования двоякого рода. Признать принципиальное главенство Чингисхана – раз – и в порядке заключения и исполнения союза о ненападении и взаимопомощи раз в год отправлять в Ставку Орды, скорее символическую, нежели реально обременительную дань, два. Что могли взять степные воины с Руси? Кони здесь были не те, наемных войск они не применяли, оружие ценилось азиатское, качество его было куда выше, ткани тоже ценились китайские и бухарские, так что меха, мед, драгметаллы в очень умеренных количествах. А поскольку непосредственно перед этим накалки русские опрометчиво попытались вступиться за союзников половцев и были быстро и крепко биты, и разогнаны сильно уступавшим им в числе противникам, то в городах сии посольские извещения обдумывали внимательно и решили за лучшее принять. Собравшиеся раздавить врага четырехкратным перевесом русские войска на Калке возглавляли три Мстислава — Удалой, Киевский и Черниговский. Удалой Мстислав бежал первым, Черниговский вторым, Киевский сдался. Вследствие этой удали 750 лет спустя районный цензор Козельска в силу своей татарской национальности, тонко чувствительный к отдельным историческим моментам, снял с разворота газеты рассказ Джека Лондона «Белое безмолвие» поставленный к юбилею последнего и заканчивавшейся фразой «Сколько не встречал я собак» с затейливыми кличками, все они никуда не годились. Но Козельск стоял на отшибе и не играл никакой заметной роли в тогдашней Руси не только, похоже, в силу своей незначимости, но и в силу умственных и моральных качеств своих жителей, каковые качества, как мы вскоре увидим, и до сих пор не могут позволить Козельску выбиться в приличные города. Потому что еще до этих печальных известий в Козельцах, выслушавших монгольское посольство, взыграло чувство превосходства. Ишь ты! Десяток всадников, неизвестно откуда, а то же туда же, давай еще им что-то. Жадность, как давно, но все равно позже, чем следовало, сформулировали в Одессе, есть мать всех пороков. Пожадничавшие насчет Дани Козельцы объяснили друг другу, что дело не в Дани, а в унизительности самого требования и, согласившись в этом друг с другом, решили послов тут же унизить ответно и в порядке унижения вообще перебили на месте. Как немал был Козельск, но с посольством храбрые горожане вполне сумели управиться. Сын убитого поэта Гумилев своей обстоятельностью и исторической справедливостью озадачивал и смущал ум. Монголы имели массу предрассудков, диковатых на европейский или русский взгляд. Например, посол был лицом абсолютно неприкосновенным а его убийство тягчайшим оскорблением правителю и народу. По великой Ясе Чингиза убийство довершегося расценивалось преступлением непрощаемым и каралось исключительно смертью всех к нему причастных. Если кто полагает, что беспомощного посла, рассчитывающего на твою честность и благородство и прибывшего для переговоров, можно вот так взять и убить, так этот убийца — человек с червоточиной, с неправильным устройством души. А душу такую он получил от родителей и передал детям, но так придется вырезать весь род и весь город, потому что такие люди не должны осквернять собою наш мир. Вот такая суровая и простая логика. На Козельск было отправлено пять сотен всадников, сил у монголов было мало, и расходовали они их экономно и рационально. Ко времени прибытия полутысячи под стены козельцы уже знали, что неизбежно следует за их поспешным вероломством и рассчитывать на пощаду им не приходилось никак. Отчаянная защита объясняется не героизмом характера, а безвыходностью положения. Все равно умирать со всей семьей и городом – так единственный шанс хоть продлить жизнь, драться на стенах. Альтернатива чему – подставлять горло под нож, как баран. И не потому монголы упомянули Козельск как «злой город», что он сопротивлялся, а потому что приступил священный закон неприкосновенности доверившихся и убил послов. Однако с тех пор минуло без малого восемь веков. Давно уже монголы прокатились до Адриатики и Египта и отхлынули обратно. Раскатали Китай, сели в Индии, были биты Тимуром, зацепились за Волгу, качают нефть за Казанью, держат дворницкое село в Москве и живут в ней без малого миллионным землячеством. И нет этому нашему рассказу до них никакого дела. И упомянули-то мы о них только потому, что было это дело в Козельске, о котором ничего больше примечательного и не сказать. Итак, в районном центре Козельске В порядке единения со всей страной и еще более глубокого приобщения к русской культуре было решено ко дня двухсотлетия Александра Сергеевича Пушкина поставить ему памятник. И выделили на это из городской казны посильное количество денег. Интересно заметить, что в контексте слова «посильный» всегда синонимично такому однокоренному ряду, как «малосильный», «бессильный», «несильный». То есть денег выделили «несильно». Долго краили и отрезали из зарплаты учителей, мол, акция внутрикультурная, из того же кармана и возьмем. Учителя могли посильно, оно же бессильно, воспротестовать, но их об этом обрезании не известили, чтобы не огорчать лишний раз и без всякого конструктивного результата. Из соображений той же экономии Пушкина решит делать не ростового, а бюст. Все поддержали друг друга, душа поэта отражается в его лице, Они в ногах или других нижних частях тела. Особенно аргументированно говорил один член городского управления, бывший санитарный врач, изображать живот и спину человека, которому всадили свинцовую пулю в живот так, что она повредила позвоночник, это негуманно. Жестоко и лишний раз привлекать к этому внимание поклонников его таланта совершенно неуместно. Болезненная смертельная рана, ну зачем же нам скульптура с животом? Конечно, в Москве или Петербурге Пушкин изображен в полный рост. Но у них там, в столицах, во-первых, денег наворовано немерено, а во-вторых, народ торопливый и равнодушный, не задумывается над тем, что видит. Итак, проголосовали за бюст. Стали выбирать скульптора. Всем хотелось талантливого и недорогого. И районное управление культуры такого посоветовало. Человек был уже не молодой, когда-то кончил знаменитое Мухинское училище в Ленинграде и всю жизнь зарабатывал на хлеб Лукичом. Лукичом скульпторы советской эпохи называли промеж собой Ильича. Это был профессиональный жаргон. Еще Ильича называли «кормилец». Не за то, что кого-то накормил, а за то, что кормились им. Лепить его приходилось часто. Скульптуры Лукича втыкали где только можно и денег на них отпускали, не скупясь. Здесь главное было поплотнее пристроиться к кормушке. А после советской власти кормушка резко съежилась, и когорты осиротелых лукичевцев остались без работы, без куска хлеба и глотка водки. За умеренную мзду они готовы были взять хоть чебурашку. Скульптор получил аванс, Заплатил за отключенное в квартире электричество, побрился электробритвой, выпил в праздничном свете и приступил. Мудрить он не стал. Взял глиняную заготовку Ленина подходящего размера, бородку переставил на бакенбарды, лысину обрастил кудрями. Нос удлинил, губы приплюснул. «Как живой Пушкин!» «Сейчас вскинет руку и скажет, «Здравствуй, милая подгушка! и повез готового ко второму рождению поэта в свет в областной центр, где на заводе металлоконструкции был литейный цех. Бюст было решено делать чугунный. Бронза — это крутовато, дорого, цветной металл, валюта. И, кроме того, справедливо рассудили, что бронзовый бюст обязательно сопрут. Город бедный, зарплат не платят, а тут бронза. Не меньше доллара за килограмм. Обязательно сопрут, в первую же ночь. Тут медные провода от электричек каждый месяц срезают. Одного мужика током убило, когда он в работающую трансформаторную будку за медным проводом полез. А вы — бюст. Ясное дело сопрут. Пусть лучше будет чугунный. Оно и несравненно дешевле. Все равно бронза на воздухе быстро зеленеет, чернеет, окисляется птичьими какашками. Что ж, к бюсту лакея с опахалом представлять? Нет. Дружно решили чугунный. Через неделю скульптор привез Пушкина на попутке. Комиссия прибыла в его полуподвальную мастерскую и встала полукругом с распорядительным и опасным видом семейства Борджия, принимающего у Микеланджело изображение главы рода. Бюст понравился. В его прищуре смутно угадывалось что-то родное, от истоков. Постановили одобрить, и комиссия брызнула на этот пир духа тонкой струйкой золотого дождя. Из расчета скульптору заплатить за квартиру, выпить и сделать каменный постамент. Скульптор сумел не только выпить, но и закусить, потому что постамент он купил в кладбищенской мастерской, где мастер-каменотес давно перешел исключительно на тройной одеколон, поскольку из живого нищего еще никому не удавалось сделать богатого покойника. А денег на приличные памятники не было ни у тех, ни у других. Обычно варили кресты или пирамидки из железного уголка и красили нитроэмалью, так что прекрасный гранитный параллелепипед удалось приобрести за сущий бесценок. На радостях экономный скульптор загулял, строя горячечные планы опушкивания всей страны. В своем заказе он узрел симптомы нового скульптурного подъема родины и в шалмане угощал знакомых, повторяя «Лиха беда начала». Говорят, когда козельцы мочили послов, кто-то тихо предостерег «не буди лихо, пока оно тихо». Насчет начала скульптор оказался прав, ибо устами младенца глаголит истина, а пьяный человек в сущности тот же младенец. Беда и вправду оказалась сравнительно лихо. Когда скульптор вышел из запоя по причине отсутствия наличия денег, что выяснилось непосредственно в винном отделе магазина «Ласточка» и имело следствиями отбирание сумки с водкой и бычками в томате, драку с продавщицей и получение по хребту милицейской дубинкой, он побежал в мастерскую пошукать по выпитым бутылкам на предмет сливания остатков. И выяснил, что Жек выселил его из мастерской. Переговоры с конторой успехом не увенчались. Не плачено было за три с половиной года, и пока деньгами не пахло, то терпели. А когда всем стало известно, что скульптор шиком пропил сумасшедший гонорар за памятник Пушкину для Центральной площади, но за мастерскую так и не заплатил, чиновники воспылали ненавистью фискалов к ногой музе из отчества и утром в понедельник. Все атрибуты и аксессуары его искусства были выкинуты к чертовой матери на чахлый газон меж кустов и экскрементов. Полезную мелочь скульптор перетащил в квартиру, а с бюстом обнялся в тени и задумался. Святотатство низовых властей уязвило. Но квартира была на верхнем этаже, пятый без лифта. Легкий гений поэта в чугунном варианте стал неподъемен, и кладбищенский постамент не легче. Он пошел в шалман и пожаловался друзьям. Друзья тоже любили поэзию Пушкина. Они налили скульптору и перебой стали читать стихи. Один выпил, выдохнул и сказал «Я помню чудное мгновение». Второй пошутил «Мой дядя самых честных правил». И изобразил, как стреляет соседу в ухо из пистолета. Правит контрольным выстрелом, значит. Третий, проиграв борьбу с судорогой собственного КДК и метнув меню в угол, печально сказал «Приветствую тебя» пустынный уголок». А еще один, упав со стула, процитировал из постановки Белорусского оперного театра «Подули я дручком припертый». Все засмеялись, со стула упал стакан и разбился рядом с головой декламатора, после чего тот продолжил «Чи мимо прошпындярит вин». Короче, к Пушкину здесь относились как к родному. Поэтому, допив, пошли к мастерской, захватив имевшуюся у одного тележку для сумок и чемоданов, и коллективом Перевезли в центр площади сначала постамент, а потом и памятник. Площадь была скромная, не крупная. В середине ее был газон, но это был такой газон, который вроде бассейна без воды. То есть он не был заасфальтирован, но трава там тоже расти не хотела, хотя по части удобрений все было в порядке со стороны собак и прочих крупных животных, не полностью контролирующих физиологические акты своего кишечника. В глубине души каждый пьяный патриот и любитель Пушкина. Потому что сбегали за метлой, подмели песчаный газон, в центре утоптали ногами площадку, поставили поровнее гранитный параллелепипед и, кряхтя из всех мест, подняли и установили бюст на предназначенное ему место. Полюбовались, поправили, заботливо протерли от пылинок и пошли спрыснуть это дело. До дня рождения Александра Сергеевича оставалось еще 30 дней, и это тоже дата, а уже все в порядке. Внимания на это событие никто не обратил. Кого удивишь в России памятником Пушкину? Да хоть бы и памятником кому бы то ни было. Да хоть бы и не памятником. Времена пошли интересные, сейчас вообще никого ничем не удивишь. Если бы они на тот постамент поставили живого Жириновского, произносящего речь о раздаче водки каждому, кто примет участие в экзекуции над коммунистами, это бы еще имело хоть какой-то шанс собрать любопытных атак. Стоит Пушкин, ну и ладно. Кому же стоять, как не Пушкину? Но в день юбилея было намечено провести торжественное открытие нового памятника. Естественно, а иначе нахрена его и ставить? Памятник с ночи накрыли новой простынкой, пришив к середине тесемку, чтобы можно было красиво сдернуть. Принесли несколько горшков с цветами. Поскольку разбежавшихся на каникулы школьников собрать невозможно, привели из ближнего детского сада нарядно одетых детишек. Из районной газеты Пришли журналист и фотограф с районного радио, девочка с магнитофоном. Десяток любопытных собрался. Скульптор чистую рубашку надел. Дама из управления культуры три гвоздики в руках держит, чтобы возложить после открытия. Все чин-чинарем. В половине двенадцатого приехал на черной Ауди мэр города господин корничук бывший боксер, и челнок, следом луноход, Менты расчистили посреди маленькой толпы место для мэра, и он объявил торжественный митинг, посвященный открытию памятника, посвященного двухсотлетию великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, открытым. Все поаплодировали и утерли пот, уже солнце припекало. Мэр сказал, что всем лучшим в себе мы все обязаны Пушкину и теперь отдаем ему дань. Быстро глянул на крыши и добавил и никакому Дантесу не удастся убить наше солнце». После чего скромно отошел к машине, а халуй налил ему кока-колы. Дама из управления культуры, жестикулируя своими тремя гвоздиками, сказала о славных культурных традициях древнего русского города Козельска. А директор единственной в городе платной гимназии сказал, что без Пушкина нет ни русской культуры, ни культурного человека, которыми мы все должны быть. И, кстати, только наша гимназия готовит самых культурных в городе людей, которые не уступят в культуре москвичам и петербуржцам. В завершении детсадовцы исполнили литературную композицию, прочтя по строчке поочередно и радостно. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Нормальная скука, хотя и недолгая. Радиодевица пихала всем под нос свой микрофон, газетчик-диктофон, фотограф приседал, забегал и щелкал камерой. Все как у больших. После чего культурдама включила магнитофон с увертюрой к пиковой даме, а мэр отошел от машины, приблизился к зачехленному памятнику, продолжительно улыбнулся в фотокамеру и дернул за веревочку. Все бурно зааплодировали. Простынка сползла с бюста, на горшки с геранью. Аплодисменты не сильно взорвались и как-то в разнобой осеклись. Вот ладони начали сближаться для хлопка и вдруг перестали сближаться, а стали опускаться, а у некоторых — подниматься. Директор гимназии прижал их к животу, а культур дама выронила гвоздики и прижала ладони к щекам, смазывая защитный крем и макияж. Капитан городской милиции сложил руки на гениталиях, скорее рефлекторным жестом футболиста перед штрафным, нежели как фюрер, и выгнул спину. И только детсадовцы еще поплескали в ладошки и нестройно закричали «Ура!», но с детской интуицией ощутили непотребство своих действий и виновато стихли. Мэр позировал перед памятником, как именинник перед пирогом. Непонимающий вперился он в лица, черты которых застыли в асимметричном беспорядке образовался стоп-кадр с открытыми ртами, словно хору обрезала фонограмму. Все мы не красавцы, но удивление как-то уж очень быстро стирает грань между богоподобным обликом человека и мороженой щукой. Мэр нырнул и оглянулся через плечо, и тогда все увидели и даже услышали, как у него сама собой опустилась молния на брюках. На постаменте лоснился свежий чугунный бюст, и изображал тот бюст юного нордического красавца в локонах, на плечах которого вспушились разлапистые эполеты. Даже самый продвинутый фанат Пушкина не сумел бы усмотреть здесь и отдаленное сходство с поэтом, но при этом не походил он и на Лермонтова, ни Красова, Проживальского, и Маркса. В поисках разгадки заинтригованные участники действа вспомнили о своей грамотности, с усилием перевели глаза с Бюста на постамент и бросились читать и перечитывать надпись вразумительно оповещавшую «Поручик Жорж Дантес. Годы жизни с 1812 по 1895». «Если ошеломить означает наполовину победить, то победа была» полной. Зрелище настолько отшибало мозги, что в поисках реальности и логики всем даже показалось на миг, будто так и должно быть, и по какой-то причине, которую все просто упустили из виду, они и собрались здесь, на открытие памятника именно Дантесу. Отдав дань кошмара нетривиальному памятнику, перенесли с дикими взорами и помраченными умами на автора творения. Тут уже руки на подбрюшье сложил мэр, а капитан милиции, напротив, переложил руки на кобуру. В этом средоточии внимания скульптор, необыкновенно замедленно впившись в Дантеса, поднял кулаки на уровень ушей, подобно бандерильеру, мечущему стрелы в быка, рывками вобрал воздух и выпустил взмывшую фистулу. «Убью!» Это выглядело так, словно он не может перенести вида убийцы Пушкина и сжигаем праведной местью. Реакция, достойная патриота, но никак не объясняющая феномена живучести Дантеса и появления его здесь вместо убитого им поэта. Если бы это был не Дантес, а Ленин, все бы решили, что скульптор в белой горячке или же просто по привычке изваял того, кого ему заказывали всю жизнь. Но Дантеса, черт побери, никто же и никогда не лепил. За спиной скульптора и на приличествующем отдалении стояла группа его приятелей Ханык. И они также выглядели скандализованными трансформацией памятника, которые собственноручно устанавливали. Учитывая торжественность повода и время дня, они уже, безусловно, находились в пристойном градусе. Поэтому никакого злого или циничного умысла не было у того, кто первым обрел дар речи и с благородным возмущением пробубнил, имея в виду интонации древнего анекдота осудить происходящее. Идут, понимаешь, по площади два снайпера, мля. И один говорит, слушай, не пойму я, почему памятник Пушкину? Ведь Дантес попал, ну! И тут напряжение лопнуло истерическим гоготом, непроизвольным и неудержимым. Визгливо хохотала культур дама со смазанным лицом, трубно ржал капитан, глюкал и хрюкал директор гимназии раскатисто грохотал мэр. Все приседали, тыкали пальцами, держались за животы, топали ногами, хлюпали, кали, стонали и падали. Детишки, разделяя общее настроение, заливисто подсмеивались и прыгали на месте. Радиожурналистка в джинсах сжимала коленки и отползала в задние ряды. С ней произошла маленькая авария. Ханыги в паузы хохота вставляли от полноты чувств народные междометия, звучавшие так любовно и уместно, что никого не шокировали. И среди этой вакханалии судорог, колик и спазм бесчинствующих любителей отечественной словесности, один только скульптор хранил каменную скорбь. Он раскачивался и утирал пот, и губы его беззвучно шептали традиционные слова, где самое приличное — «суки». Скандал вышел страшный первым опомнился фотограф бешено защелкал камерой и удрал раньше чем успели схватить продавать уникальные снимки куда можно кара настигла попараться в догонку мэр тут же проорал фотографа из газеты уволить вторым привел себя в чувство этим криком сам мэр Он продемонстрировал скульптору профессионально сложенный кулак с набитыми костяшками, пнул цветочный горшок в колено директору гимназии, кивнул капитану на памятник и хлопнул дверцей машины, отбыл прочь. Капитан отрывисто приказал грузить бюст в луноход. Туда же втолкнули скульптора и увезли обоих государственных преступников в ментовку. Зрители сопроводили это комментариями в том духе, что, наконец-то, Дантеса постигнет справедливое возмездие. «Это тебе не либеральный царизм. Жаль, что только бюст, почки отбить не удастся». Вторым рейсом в ментовку доставили и постамент. Привели вещдок в комплектное состояние. Рай-милиция бросила изображать работу и сбежалась смотреть. Им в лицах пересказали события, все долго и счастливо хохотали, а, отсмеявшись, взялись за скульптора треснули пару раз для большей вразумительности и начали снимать показания. Скульптор побои принял с пониманием, почти поблагодарил за сдержанность и изъявил полную готовность чисто сердечно и бескорыстно помочь следствию всем, чем может. «Вам известно, как этот бюст оказался на месте, предназначенном для Пушкина?» «Нет, клянусь, нет, неизвестно». «Так, а где же Пушкин? Не знаю, я сам его устанавливал, не знаю». «Что же он, пешком ушел? Так у него ног нет. Это бюст? Или его опять в ссылку отправили? Или не понравилось ему у нас?» — пошутил капитан, который вел допрос лично. Ему было любопытно. «Клянусь, ставил, не знаю». «Хорошо, так и запишем». «А вы вообще кого делали?» «Я делал... Я делал Пушкина. Есть свидетели. Комиссия принимала». «Это мы проверим». «А кто же сделал Дантеса?» «Это Дантес?» — спросил для верности капитан, незнакомый, как и большинство людей, с внешним обликом знаменитого убийцы-кавалергарда. «Возможно?» — неохотно ответил скульптор. «Что значит «возможно»?» «А кто же это? Маршал Жуков?» «Надпись соответствует?» «Соответствует». «Ты давай не юли. Так и запишем. Бюст, идентифицированный согласно надписи, как поручик Жорж Дантес». «Так, вам известно, кто его сделал?» «Известно». «Ага, уже хорошо». «Назовите фамилию». «Да чего там?» «Точнее. Я». «Что? Я». «Извоял». «Кого извоял?» «Дантеса». «Кто?» «Я». «Вы?» «Я». «Дантеса?» «Но и Пушкина тоже». «Зачем?» «Пушкина? К юбилею». «Дантеса». «Ну, так вышло». «Как вышло? Тоже к юбилею». «Ну, получается, да». «Зачем?» «Это была моя ошибка», — паник скульптор повинно. «Что значит ошибка? Как можно так ошибиться, чтобы к юбилею Пушкина сделать памятник Дантесу? Вы что, не любите Пушкина? Я люблю Пушкина», — горячо проверк скульптор. «Вы, может, не русский?» «Русский», — после крошечной паузы с достоинством, ответил скульптор. «Вы вообще Пушкина от Дантеса. Отличить можете?» «Вообще да». «Это вот кто?» «Видимо, Дантес». Что значит «видимо»? А где Пушкин? Наверное, у цыган. Каких цыган? Кочующих. Скульптор устал и озлобился. Где? По Бессарабии, шумной у толпой. Не понял, что делает Пушкин у цыган? Шампанское пьет. Ему было необходимо опохмелиться. Я за ним следить не приставлен, сказал он. Не жандарм, слава богу. Вы милиция, вот вы ищите, где Пушкин капитан применил легкую степень физического воздействия привстал и через стол дал ему в ухо говори толком рявкнул он ты все таки кого больше лепил пушкина или дантеса больше я лепил ленина а как же вышел дантес фамильное сходство скульптор пожал плечами да талант да я б тебе даже троцкого не доверил лепить тебя об этом троцкий сам просил поинтересовался скульптор и для симметрии получил в правое ухо И хватит руки распускать, Майк Тайсон. Ты еще ухо мне откуси, каннибал. — Кто каннибал? — зловеще спросил капитан. — А кто меня хотел заставить Троцкого лепить? — При чем тут Троцкий? — А при чем тут каннибал? Капитан помолчал и спросил проницательно и мирно. — Тебе что? А похмелиться надо. — Ну, а то нет. — Так бы и сказал. Он вышел и вернулся со стаканом, где было граммов сто пятьдесят. — А закусить? «Занюхаешь!» — хмыкнул капитан и подержал у него под носом кулак. «И давай сотрудничать со следствием, хватит кот крутить. На, закуривай!» «Итак, к юбилею Пушкина ты больше лепил Ленина, но на этот раз получился Дантес. Кто здесь дурак, ты или я?» «Вам виднее». «Под дурдом косишь? Излагай по порядку, не своди органы с ума!» По порядку оказалось следующее. Опохмелившийся скульптор частично восстановил свои умственные способности, травмированные происшествием, и сделал заявление. Прежде всего он хочет представить оправдательный документ. Заинтригованный капитан отправил на квартиру скульптора сержанта с ключами и инструкциями. Был доставлен красивый бланк с французским флагом, французским же, вероятно, текстом и печатью. Внизу красовалась размашистая подпись. «Это что? Это благодарность Министерства культуры Франции. Кому? Мне? За что? За Дантеса? Что? Читай. Я не знаю французского. Капитан шумно вышел и подержал голову под холодным краном. Потом он выпил стопарь, понюхал на шаттырь из аптечки и вернулся почти в здравом рассудке. Французские знали два человека в городе. Референт мэра и учительница французского из платной гимназии. Учительницу привезли. Она стала читать, вытаращила глаза, ахнула и засмеялась. Ну. «Здесь есть ошибки». «Ничего себе, Министерство культуры!» «Это не Министерство культуры». «А что же это?» — дуэтом спели «Жертва и палач». «Читать как есть?» «Переводи». На бланке написано «Министерство самых глупых художников за границами Франции». Блять, сказал скульптор. «Простите, пожалуйста, это не вам». «Дальше переводить? Мы искренне благодарим этого дурака за его работу». Для небольшие деньги он может делать памятник даже про козел. Но эта работа помогает для торжества справедливость. Просьба для власть не наказывать его строго. Подпись «Помощник старший ассинизатор Жорж Клемонсо». «Так», — сказал капитан. «Да, это документик. Ничего не скажешь по существу. Впечатляет». «Ну, блядь», — сказал скульптор. «Простите, пожалуйста, это не вам». «Так, э а на печати что?» а на печати пролетарии всех стран соединяйтесь». «Соединились? На нашу голову. И что вы можете про это сказать?» «Я? Про это? Что Клемансо давно умер?» «Ценная информация. Ну ничего, мы этих помощников старших осенизаторов еще вы найдем». Учительницу прогнали пешком. Скульптора трижды треснули по башке телефонной книгой и вытянули, наконец, раз дубинкой по почкам. И капитан лишний раз утвердился во мнении, что подобные процедуры надо проводить сразу, без ложного гуманизма, потому что скульптор резко перестал острить, и из него тут же вылетела нужная информация. А именно, через несколько дней после того, как бюст Пушкина был преждевременно поставлен на полагающееся ему место, к скульптору в гости пришла юная пара приличного вида. Лет по 20, а точнее, кто их разберет. Они спросили, может ли он принять заказ на срочное изготовление чугунного бюста и даже достали бумажку с размерами. Скульптор объяснил, что он сейчас без мастерской, так что трудно, но вообще можно воспользоваться мастерской знакомого. Парочка намек поняла, и парень сказал, что готов сразу дать 50 долларов аванса. Сошлись на 100, учитывая цену глины, литья, квалификацию скульптора и общую трудность жизни. После чего девушка вынула из сумочки два сложенных листка. Один старый и желтой бумаги, а другой свежую компьютерную распечатку. На обоих были гравюрные портреты в стиле XIX века, изображающие юного красавца в мундире с эполетами. На старом листке, вырезанном явно из книги, портрет был маленький и в три четверти, а на новом — крупно, анфас и не очень четко. Подписей под ними не было. Парень сказал, что это его дальний предок, дворянин и русский офицер. И теперь он, восстановив свою родословную, хочет поставить ему памятник. Деньги есть, но лишний блеск ни к чему, нужен хороший вкус. Польщенный и обрадованный заказом скульптор ничего странного здесь не усмотрел. На парне были дорогие часы, дорогие кроссовки, цепь на шее, но на бандюка он, похож, не было, скорее юный бизнесмен или сын нового русского. Сейчас модно искать аристократический корень своего генеалогического древа, тем более он сказал, что предок был французского происхождения. Скульптор взял стольник, отметил эту удачу и новый рост своей славы и приступил к исполнению. В мастерской приятеля речь Зашла тоже пропадало несколько старых заготовок Ленина. Он выбрал нужный размер и одного довел до кондиции заданного портрета. Принимать бюст заказчики пришли уже в пятером, но он не придал этому значения. Глиняный оригинал понравился и был одобрен. Договорились, что через три дня художник сгрузит уже чугунный здесь же у мастерской, а те будут ждать и заберут сами. Тогда же и полный расчет. Так и произошло. В тот день шел дождь, и компания ждала его у подъезда, не вылезая из вишневой нивы. Бюст перегрузили из попутного грузовика, подряженного художником на заводе в облцентре, в их Ниву, заметно просевшую на рессорах. Скульптору честно отдали второй стольник. А кроме того, парень торжественно сказал, что у него есть для скульптора награда. Они зашли в мастерскую, выпили за память предка и под аплодисменты друзей заказчик вручил скульптору этот красочный бланк. Он сказал, что его предок был во французской истории не последним человеком, а Франция очень щепетильно по части своего исторического наследия, и когда он сообщил своим недавно найденным, очень далеким, но родственникам в Париже о том, что ставит их общему предку памятник, те страшно прониклись, написали в газете и получили для автора памятника благодарность Министерства культуры Франции. Там это вполне принято, пустяк, но все-таки дорогое внимание. «А где похоронен-то предок? Да не так далеко. А фамилия-то как?» Парень сказал «Не то Нигерек, не то Мерегек. А твоя-то как?» «А вот не суйся, отец не в свои дела», — сказала на это компания. С тем и укатили. И больше их скульптор не видел. А увидев сегодня этот бюст, он был потрясен до помрачения рассудка. Тем более такая надпись. Клянется, не подозревал. Номера Вишневой Нивы он, разумеется, не запомнил, но внешность юной парочки описал с профессиональной детальностью.